Уберт Янг, Кейти 3. Вопрос о стюардессах стал ребром еще в середине двадцатого века.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 Вначале серый, с редкими просветами, период детства школы-института. Потом томительные годы за решетчатым окошком кассы под будительным присмотром мистера Фентона, успешно совмещавшего функции тюремщика и банкира. Выбери Фентон вместо карьеры финансиста военную службу, давно бы уже ходил в генеральских погонах. Особенно беспросветной серой становилась по вечерам».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 «Стаканчик кофе?» Глаза его снова подёрнулись слезами. За их полупрозрачной пеленой мерцал силуэт женщины, прекрасная, как сама весна. Напоенный ароматами ветерок играл ее рыжими локонами, волновал высокую нехоженную траву. Незнакомое солнце серебрило оголившиеся проводки на щеке. «Не желаете кофе, сэр?» настаивала она. «Никакой я не сэр, Арнольд!»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 Ни мира, ни тепла, ни чувств, ни сострадания. А, глядя на птицу, парящую над головой, пропела. К солнцу стрелью звучной, искрой огневой, С небом неразлучной, пьяной синевой, С песней устремляйся и в полете пой.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 Ее кукуруза гнулась под тяжестью початков. Стручки фасоли лоснились, редиской лук выпирали из-под земли, а свекла размерами не уступала тыкве. С рассвета до заката Кейти возилась на грядках, полола, мотыжила, поливала, нянчилась с каждым кустиком, словно заботливая мать с малышом, ничего не требуя взамен. Как-то раз Арнольд даже встревожился. Подошел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 Гулял вдоль запорошенных, опавшей листвой могильных холмиков. Затем поворачивал обратно. По традиции, всякий раз после его ухода Кейти Три зажигала лампу и садилась ждать у окна. Возвращаясь, Арнольд замечал сперва мерцающий огонек, потом силуэт Кейти в света. И вечерняя тишина сразу становилась теплой и уютной. Он гордо поднимался на крыльцо и стучал. Сияющая Кейти отворяла дверь,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 шипел на сковородке бекон. эти три готовила завтрак. Прихрамывая, суетилась между плитой и столом, имитируя своим дивным голосом популярную мелодию, услышанную накануне. Нетрудно угадать, как отнесёт сообщество к хромой девушке-андроиду с изродованным лицом, которая наизусть цитирует классиков и пытается петь. Арнольд невольно поежился. «Да будь она человеком! Что ее там ждет?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 Вспомнились роскошные красавицы, на которых он поглядывал украдкой, надеясь, что они не заметят его убожество. Тайные мечты о любви с какой-нибудь богиней из трехмерного кино. Одинокие вечера в барах за кружкой пива. Пусто оживленные улицы. Звезды, почти невидимые из-за городских огней, скрытые дымом и смогом и всем прочим, что лишает человека естественных благ, положенных ему от рождения.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 и на следующий день свалился с сильным кашлем. На завтра кашель усилился. Началась лихорадка. Он сутками не вставал с кушетки, прежде украшавший салон королевской капеллы. Кейти Три не отходила от его изголовья. Пела, читала наизусть сонеты из португальского «Элизабет Браунинг». Проекторы записи давно пылились в углу за ненадобностью. Лихорадка усиливалась. В груди появилась ноющая боль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 тебя любить еще сильнее буду роберт янг кейти 3 рассказ читал олег булдаков